Уважаемые люди! Ахмед достался Инфакару в наследство от Информинвеста. Он родился и вырос в Казахстане, куда его семья была заброшена по воле вождя народов, но, закончив среднюю школу, каким-то чудом перебрался в Одессу, вознамерившись поступить в институт. Там у Ахмета был дядя, числившийся по паспорту русским, но хранивший все родовые традиции, почему и пользовался в городе всеобщим уважением. Понятно, что Ахмед, сдавший письменные экзамены и безжалостно зарезанный на первом же устном, сразу обратился к дяде. Тот выслушал его, помрачнел лицом, куда-то съездил, а на следующий день Ахмед пошел на пересдачу. Тем не менее, с высшим образованием у него не получилось, потому что соблазнов в Одессе было великое множество, и устоять перед ними молодой горец был не в состоянии. С грехом пополам он дотянул до четвертого курса, получил справку о неполном высшем образовании и двинулся в Москву. Влияние дяди, по-видимому, распространялось и на столицу, Стоило Ахмету приехать, как его уже ждала невеста. После регистрации брака Ахмед больше не видел молодую жену до самого развода. А еще выяснилось, что в новеньком с иголочки овощном магазине, построенном к Олимпиаде где-то на юго-западе, свободно место директора, и Ахмед вполне удовлетворяет всем требованиям. Вот только о вступлении в партию надо серьезно подумать. Уже через два месяца после поступления на руководящую должность Ахмед стал в районе заметной фигуры. Он осмотрелся, быстро сообразил, кто и сколько ворует, разогнал почти весь персонал и набрал сородичей, рекомендованных дядиными друзьями. Это позволило установить принципиально новые отношения с городскими и районными овощными базами и положило конец закрепленной десятилетиями традиции платить за каждую сколько-нибудь приличную поставку черным налом, который наваривался на бессовестном обвесе и обсчете. Теперь, вместо занюханного товароведа с потертым портфелем, в котором рядом с накладными покоились бутылка марочного коньяка и пухлый конверт, на овощную базу являлись три подтянутых, из щеголевато одетых джигита, которые по-хозяйски проходили по территории и, небрежно указуя перстами, говорили семенящему за ними директору это отгрузишь, и это тоже, вот это будешь грузить? «Отсюда не бери, оттуда бери. А вот эти заверни, привезешь сам Ахмету Магометовичу, понял? Чтобы завтра все было». «С транспортом плохо?» — пытался возражать директор. «Район не дает. Может, самовывозом? У тебя персональная машина есть? А своя личная?» Интересовались джигиты. «Зачем тебе машина, если такой простой вопрос решить не можешь?» Всего за два месяца магазин Ахмета впервые с момента основания выполнил квартальный план. За три месяца — полугодовой. На всех районных собраниях парт-хозактива Ахмета Магометовича стали ставить в пример. Остальные директора овощных магазинов кряхтели, перемигивались, но сделать ничего не могли, потому что все районное начальство в Ахмете души не чаял и частенько после трудового дня заезжало к гостеприимному директору на огонек. Принимал их Ахмед с русским хлебосольством и кавказским размахом. — Ты, Ахмед Магометович, подумай. Говаривал, бывало, второй секретарь райкома, смахивая с губ прилипшие кринки. На твоей должности без портбилета никак. Но Ахмед ловко увеливал. Времени нет, уважаемый. Много работы. От нас партия ждет трудовых успехов, а у меня проблема с кадрами. Продавчицы, экономисты туда-сюда. Нужно молодежь привлекать. — А в овощный магазин кто пойдет? — Вот если бы вы помогли, прислали хороших девушек-комсомолок. Мне секретарша нужна. В скором времени магазин Ахмета, помимо богатейшего ассортимента, прославился на весь район редкими красавицами, которые торговать не умели, покупателям хамили, но задачу свою понимали и исполняли четко. На первых порах в час закрытия к магазину слетались местные ребята, привлеченные красотой и статью ахметовских комсомолок, но после того, как джигиты провели с ними пару просветительских собеседований, районные лавеласы стали обходить магазин стороной, а через год «Ахмет» Познакомился с Бенционом Лазаревичем и от чистого сердца подарил ему трех наиболее активных комсомолок. В делах информинвест Ахмед имел свою долю, но в тонкости не вникал. За это его ребята обеспечивали Бенциону спокойную жизнь. Часто помогали улаживать проблемы, возникавшие при деловых переговорах. Если Бенсон Лазарович приходил на переговоры в сопровождении какого-нибудь из ахметовских джигитов, то партнер проявлял удивительную податливость. В этом случае к доле Ахмета прибавлялось дополнительное вознаграждение. К сотрудничеству Бенсона Лазаревича с Платоном и Лари Ахмед отнесся с большим интересом. Он даже попытался объяснить новоявленным институтским коммерсантам, что филиалы информинвеста – это все равно, что сам информинвест, поэтому он, Ахмед, имеет на них такие же права. Однако Ларри, широко улыбаясь, растолковал ему, что филиалы — это не совсем информинвест. Скорее, филиалы — это он, Ларри Тейшвили. Поэтому про InformInvest лучше говорить с Бенсоном Лазаревичем, а что касается филиалов, то, пожалуйста, Ларри не прочь обсудить и эту тему тоже, но хотел бы, чтобы при беседе поприсутствовал кое-кто из его друзей, имена которых тут же были названы Ахмету». С другой стороны, он, Ларри, испытывая к Ахмету Магометовичу искреннее уважение и неподдельные дружеские чувства, хотел бы, в надежде на скорое сотрудничество, о котором можно будет в дальнейшем поговорить особо, сделать ему скромный подарок. Но он хочет подчеркнуть, что этот подарок никак не связан с филиалами «Информинвеста» а представляет собой просто дань уважения Ахмету Магометовичу. Выслушав эту речь, опознав кое-какие из названных Клари имена и оценив по достоинству подарок, Ахмет больше эту тему в разговорах не поднимал, но к Ларе стал относиться с большим уважением и с еще большим к Платону, в котором разглядел основную движущую силу. И когда появился инфокар, Ахмед стал частенько появляться там по вечерам, знакомя отцов-основателей с разнообразными людьми своего круга.